Глава 19. Дальнейшие шаги. Итак, вы нашли то, что искали. Теперь понятно, станете ли вы счастливее, сохранив или разорвав существующие отношения. Как бы там ни было, вы начинаете новую жизнь. И вот что хорошего в открывшейся вам истине. Она даёт возможность жить дальше, не прячась за пеленой неопределённости и амбивалентности. Чтобы сделать процесс ещё проще, давайте для начала разберёмся с его эмоциональной стороной. Если отношения слишком плохи, чтобы их продолжать. Крайне непросто попрощаться с тем, кто был важной частью вашей жизни. Но когда принимаете верное для себя решение, вы можете быть уверены, впереди вас ждёт только лучшее. «Необходимо знать, что сделано всё возможное. Просто сам строительный материал отношений оказался не тем, что вам нужно для построения собственного счастья. Вы могли бы сказать, что потерпели поражение, если бы посадили семена на реально плодородную почву. Но вы уронили зёрнышко на камень, и камень, а не вы, не позволил ему прорасти. Я не говорю, что камнем обязательно был партнёр». Возможно, камнем было то, что между вами. Я понимаю. Сейчас, когда вы осознали, что отношением конец, вас переполняют чувства, и среди них грусть. Конечно, вы имеете полное право на это. Но я хочу, чтобы вы понимали, что чувства означают для вас. А дело в следующем. Многие месяцы или даже годы вы говорили «я просто хочу разобраться». И теперь вас захлёстывает тоска, ведь вы обрели ясность, и она указывает, что пора уходить. Самое главное, вы должны понять. Грусть не означает, что вы нашли правду, которая не является истиной. Если вам действительно лучше уйти, чувство грусти, возникающее от одной мысли об этом, ничего не меняет. Ваша грусть — это не новость о том, должны ли вы уйти или остаться, Это всего лишь естественная реакция на потерю. Разрешите себе грустить, но не позволяйте ей заманить вас в ловушку амбивалентности, из которой вы выбирались таким трудом. Сохраняйте ясность сознания и помните, что лучше уйти, а грусть рано или поздно отступит. Это время, когда вас будет захлёстывать масса чувств и эмоций. Независимо от того, что вы ощутите, Вину, свободу, ярость, надежду, разочарование, радость. Скажите себе, что это нормально и естественно. Заручитесь необходимой поддержкой и помощью. И не позволяйте чувствам затуманить разум. Что вас ждёт дальше? Я уверена, у вас есть опасения и надежды на будущее. Ваши надежды — это важнейший источник силы. Вероятно, вы с нетерпением ждёте момента, когда сможете попрощаться со всей болью и сложностями. И вы, конечно, предвкушаете новые возможности в жизни. Вы абсолютно правы. Однако вы не были бы человеком, если бы не испытывали страх перед лицом будущего. Возможно, вы беспокоитесь, как отреагирует партнёр на новость о вашем уходе. Вам хотелось бы, чтобы всё прошло без лишней драмы, и, вероятно, вы нервничаете из-за новой жизни. В ответ на страхи я могу лишь сказать то, что говорило большинство людей, переживших подобную ситуацию. Это сложно, но оно того стоило. И если подойдёте ко всему разумно, все переживания и страхи так никогда и не станут реальностью. Наша совместная работа на этом заканчивается. Но я могу предложить несколько замечательных книг, которые пригодились людям, оказавшимся в подобной ситуации. Они помогут справиться с эмоциями, сопряжёнными с процессом расставания, познакомят вас с эмоциональной и практической реальностью самостоятельной жизни, коснутся правовых аспектов развода. Позвольте порекомендовать вам их и передать вас в заботливые руки замечательных авторов, которые помогут сделать дальнейшие шаги. Со списком книг вы можете ознакомиться в PDF-приложении к данной аудиокниге. Не обязательно ограничивать себя только ими. В вашей библиотеке или книжном магазине вы найдёте огромное количество изданий, полезных для вас. Помощь и поддержка — это то, что вам крайне необходимо в ближайший период времени. В предвкушении. Помните. Впереди вас ждёт только хорошее. Каждая подсказка в аудиокниге говорила буквально следующее. Большинство людей, которые ответили на этот вопрос так же, как и вы, стали счастливее, когда ушли, и стали несчастнее, потому что остались. Я хочу, чтобы вы осмыслили это. Само по себе расставание может быть непростым, но узнав правду, вы будете счастливы, начав действовать». Конечно, жизнь никому не даёт гарантий. Люди слишком разные и слишком сложные. Но в большинстве своём те, кто принял такое же решение, как и вы, были счастливы. И вы должны понимать, что счастливы и станете сами. И будете правы, если начнёте искать счастье в новых отношениях или в самостоятельной жизни. Большинство людей хотели бы влюбиться в правильного человека. Но правда о ваших отношениях сейчас заключается в том, что вы будете намного счастливее, живя самостоятельно, чем оставаясь с партнёром. И не нужно говорить, что впереди вас ждёт увлекательное путешествие. Ваше волнение и предвкушение новой жизни могут опередить меня. Если ещё остались сомнения, прислушайтесь к людям, которые прошли через похожую ситуацию, и услышите от них приблизительно одно и то же. Я не знала, смогу ли, но сейчас мне намного лучше, чем было до этого, и чем я могла когда-либо представить. Было трудно, но я продолжал общаться с людьми, заниматься важными для меня вещами, и рад, что всё получилось. Не могу поверить, сколько нового я о себе узнала и сколько нового и интересного появилось в моей жизни». И если это не те слова, которыми вы описываете удивительное путешествие, то я не знаю, что ещё сказать. Удачи и поздравляю. Теперь вы свободны от отношений, от сомнений и от боли, свободны, чтобы сделать первый шаг навстречу новой и лучшей жизни. Если расставаться всё-таки рано... Большинство людей испытывают смешанные чувства, когда узнают, что отношения ещё можно спасти. С одной стороны, вы должны снова погрузиться туда, откуда ещё не так давно собирались уходить. Можете испытать чувство огромного облегчения, а можете испугаться, потому что снова окажетесь лицом к лицу с тем, что не приносило должного удовлетворения и загнало вас в ловушку амбивалентности». Вас может смущать мысль, что вы остаетесь. Это вовсе не знак, что вы допустили ошибку, обнаружив, будто лучше сохранить отношения. А вполне естественная реакция человека, оставшегося один на один с непростой задачей. Это ваша манера признать, что амбивалентность помешала вам решить те или иные трудности. Это одна из тех вещей, которые делают коварную амбивалентность столь привлекательной. Она избавила от лишних хлопот. С другой стороны, придётся кое-что сделать. Признать тот факт, что вы не можете больше ждать, пока проблемы решатся сами собой. Данные отношения созданы для вас, и, как любая другая вещь в жизни, начнут приносить отдачу только тогда, когда начнёте вкладывать свои усилия. Просто теперь вы можете подойти к этому процессу осознанно. Подсказки, подтолкнувшие вас остаться, чётко говорили. Большинство людей в вашей ситуации стали намного счастливее оставшись и намного несчастнее, уйдя. И если останетесь, будете счастливы. Гарантий нет, но я готова поспорить. Вы увидите, очень быстро отношения начнут приходить в норму, как только распрощаетесь с амбивалентностью. Ваша энергия направится в совершенно иное русло. Ни одна капля не будет потрачена на сомнения и размышления — уйти или остаться. Вам казалось, что вы живёте в разрушающемся доме, и все силы тратили на поиски нового жилья. А представьте теперь, что всё время и энергию посвятите тому, чтобы привести дом в порядок. Очень скоро жизнь в нём начнёт приносить радость и счастье. Точно так же энергия, которую вы тратили на сомнения, поможет сделать отношения намного крепче и лучше. Что это означает на практике? Проявление мудрости и любви. С любовью не так всё сложно. Вы проявляете заботу о партнёре. Вы делаете для него вещи, которые хотелось бы получать от него. Вы делаете вещи, о которых даже не задумывались для себя, но которые доставляют радость ему, и поэтому вы их делаете. Быть мудрым немного сложнее. Сомнения, которые вы испытывали касательно отношений, означают столкновение с определенными проблемами. Но это не значит, что их было больше, или они чем-то кардинально отличались от проблем в большинстве отношений. Проявить мудрость — значит попытаться разобраться в существующих проблемах и сделать важные шаги на пути к их решению. Позвольте дать маленький совет. Используйте энергию, которая высвободилась сейчас, когда больше не тратите время на амбивалентность, чтобы прочитать и применить на практике рекомендации из нескольких великолепных книг на тему укрепления и улучшения отношений. В PDF-приложении вы найдете небольшой список из того, что люди нашли для себя полезным, и что я могу смело порекомендовать. Не обязательно останавливаться только на них. В вашей библиотеке или книжном магазине вы наверняка найдёте огромное количество изданий, полезных для вас. И если вы ещё ни разу не обращались за помощью к семейному психотерапевту, возможно, сейчас самый подходящий момент сделать это. Что ж, вот и всё. Перед вами целая жизнь и отношения, которых вы так хотели. Однако с одной большой разницей. Теперь вы знаете, что в них есть прочный фундамент, стоя на котором удастся наконец начать получать желаемое в ответ на то, что готовы отдать. Счастье всего лишь в одном шаге от вас. Поздравляю и желаю удачи в укреплении отношений, свободных от сомнений, от обид, готовых принять всю вашу любовь и энергию и подарить в ответ всё, что вы только пожелаете. Какую бы правду вы ни открыли для себя, это не конец, это начало.